С делом Фростов она разобралась в несколько минут и открыла вторую папку, которая была гораздо тоньше, поскольку это дело вела не полиция Майами, а детектив при шерифе Бенито Монтас из форт лодердейла Он-то и переслал коллегам копию первоначального рапорта об осмотре мест преступления и еще некоторые документы. Возвратив обе папки на место, Синтия вернулась в рабочую комнату и попрощалась с детективами и сержантом. На выходе она посмотрела на часы. В отделе она пробыла всего несколько минут, и никто не смог бы догадаться, какие именно дела она брала. У себя в кабинете она просмотрела сделанные записи, чтобы закрепить их содержание в памяти, после чего вырвала из блокнота несколько страниц и спустила в унитаз служебного туалета. Слушая в хоумстедском ресторане рассказ Синтии о том, какой чудовищной жестокостью отличались убийства в кокосовом оазисе и форт Лодердейли, Дженсен про себя был уверен, что Вергилио Без труда сумеет устроить такую же кровавую бойню. Связать жертвы, заткнуть рты, усадить друг против друга, что Синтия считала крайне важным, для него пара пустяков. Взвешивая все это, он не мог не восхититься идеей имитировать два убийства, совершенных ранее. Извращенное, но гениальная. Впрочем, чуть покопавшись в себе, он должен был признать, что при том образе жизни, который он вел достаточно длительное время, во всем этом уже не могло быть для него ничего извращенного. — Эй, очнись! — окликнула его через стол Синтия. Дженсен тряхнул головой. — Старался получше запомнить все твои указания, — солгал он. Тогда добавь к ним еще одно. — Никаких отпечатков пальцев. — Это само собой разумеется. Дженсену живо припомнились перчатки на руках Вергилио, толкавшего кресло-каталку в сторону воды. — А теперь еще одна важная вещь, — сказала Синтия. — И теперь уже действительно последняя. Дженсен ждал. Между убийствами в оазисе и форт Лодердейли Прошло 4 месяца и 12 дней. Я не поленилась высчитать это. И что же? А то, что серийные убийцы зачастую совершают свои преступления примерно через равные промежутки времени. Это значит, что маньяк, под которого мы хотим сработать, ударит в следующий раз в самом конце сентября или в первую неделю октября. Так получается, по моим расчетам. И что же это означает для нас, все еще недоумевал Дженсен. Что мы должны выбрать день в середине августа. Тогда, если настоящий серийный убийца вновь пойдет на преступление, в то время, что я тебе назвала интервал, все равно будет значительным. И никто не заметит здесь никакой странности. На этом Синтия осеклась и посмотрела на Дженсона, изучающего. — Да что с тобой? — Почему я опять вижу вытянутую физиономию? Дженсон, который действительно сидел мрачнее тучи, тяжело вздохнул. — Хочешь знать, что я обо всем этом думаю? а ну, — Вообще-то мне плевать, но скажи, если тебе так хочется. «Я боюсь, Син, что мы перехитрим сами себя. То есть, чем больше мы с тобой говорим, тем сильнее у меня предчувствие, что где-то мы с тобой совершаем ошибку, жуткую ошибку». «И что ж ты предлагаешь?» спросила Синтия ледяным тоном. Дженсен помедлил. Затем, обуреваемый противоречивыми эмоциями, понимая все значение слов, которые сейчас произнесет, он ответил, — я предлагаю отказаться от затеи и все отменить. Здесь и немедленно. Сделав глоток содовый, стакан с которой стоял перед нею на столе, Синтия очень спокойно и тихо спросила, — Тебе не кажется, что ты кое о чем забываешь?